32. Я пыталась уговорить Маризу поехать встречать его в порт, но она отказалась, сказала, что брат не заслуживает такого внимания. Нино приехал вечером. Высокий, очень худой, в голубой рубашке, темных штанах, сандалиях, с рюкзаком за плечами. Он ничуть не удивился, обнаружив на иске меня. Я даже подумала, что у них в Неаполе есть телефон, и Мариза его предупредила. За столом он почти не говорил. Наутро встал поздно и опоздал к завтраку, из-за чего и на море мы пошли позже обычного. Вещей он почти не нес, сразу залез в воду и поплыл на глубину. Плавал он легко, но без показной отцовской виртуозности. Вскоре он исчез из виду, и я испугалась, что он утонул, но ни Мариза, ни Лидия нисколько не обеспокоились. Нино вернулся спустя почти два часа, и сел читать, куря сигарету за сигаретой. Он читал весь день, не сказал ни с кем ни слова и только втыкал в песок окурки по два в ряд. Я тоже взяла книгу, отказавшись от предложения Маризы прогуляться по линии прибоя. За ужином он быстро поел и ушел. Я убирала со стола и мыла посуду, думая о нем. Потом постелила себе на кухне и снова села читать в надежде, что он придет. Я читала примерно до часу ночи, пока не заснула с включенным светом и раскрытой книгой на груди. Когда я проснулась утром, свет был выключен и книга закрыта. Я решила, что это сделал он, и по венам растеклось тепло от любви к нему. Никогда раньше я не чувствовала ничего подобного. Спустя несколько дней дела пошли лучше. Я заметила, что он время от времени смотрит на меня, а потом отводит глаза. Я спросила, что он читает, и сказала, что читаю сама. Мы заговорили о книгах, заставив Маризу зевать от скуки. Поначалу он внимательно меня слушал, но потом в точности как Лила пустился в собственные рассуждения. Мне хотелось казаться умной, и я то и дело перебивала его, высказывая свои мысли. Впрочем, у меня это плохо получалось. Судя по всему... Мое присутствие доставляло ему удовольствие только когда я молча ему внимала, так что, в конце концов, я оставила свои попытки. Впрочем, он рассуждал о таких вещах, над которыми я никогда не задумывалась или, по крайней мере, никогда не смогла бы говорить о них с той же уверенностью. Он изъяснялся на литературном итальянском и рассказывал довольно увлекательно. Порой Мариза, кинув в нас песком, перебивала Нину криком «Хватит уже!» Кому нужен этот ваш Достоевский, достали уже со своими братьями Карамазовыми. Тогда он резко замолкал, вскакивал и уходил. Он шагал вдоль берега, опустив голову, пока не превращался в точку на горизонте. Оставшись одни, мы с Маризой обсуждали ее парня, который так и не смог приехать к ней на тайное свидание, чем расстроил ее до слез. Что касается меня, то мне нравилось здесь все больше. Даже не верилось, что жизнь бывает и такой. «Наверное, — думала я, — девушки с улицы Дэй вроде той в зеленом, все время так живут». Каждые три-четыре дня приезжал Доната Сараторы, но оставался не больше, чем на сутки, и снова уезжал. Он говорил, что ждет не дождется, когда наступит 13 августа, и он приедет в Барна на целых две недели. Как только появлялся отец, Нино превращался в тень. Он ел и исчезал возвращался поздно вечером, не объясняя, где пропадал. Отца выслушивал с легкой мягкой улыбкой и хоть никогда не вступал с ним в спор, всем своим видом показывал, что не согласен ни с одним его словом. Что-то определенное он сказал всего один раз. Доната как раз вслух мечтал о приближении 13 августа. Не успел он замолчать, как Нино напомнил матери, не Доната, а матери, что в середине месяца ему нужно быть в Неаполе, потому что он договорился с одноклассниками, что они поживут в Авелинезе, в загородном доме одного общего приятеля, будут вместе делать летние домашние задания. «Врет он все», — прошептала мне Мариза. «Нет у него никаких заданий». Но мать его похвалила, к ней присоединился и отец, который тут же завел разговор на одну из своих любимых тем о том, как Нино повезло, что он может учиться, Сам Донато доучился только до второго курса индустриального колледжа, после чего пошел работать. Если бы у него были те же возможности, что у сына, кто знает, кем бы он теперь был. В заключение он сказал «Учись, Нину, хорошо учись, и за себя, и за папу. Добейся того, чего я добиться не сумел». Эти высокопарные речи раздражали Нину больше всего. Каждый раз, когда отец их заводил, Он тут же звал нас с Маризой прогуляться. Мрачно, как будто мы до смерти надоели ему своими приставаниями, он говорил родителям «опять требуют мороженого» или «гулять собрались, пойду провожу». Мариза, счастливая, бежала переодеваться, а у меня портилось настроение. Мне-то надеть особенно было нечего. Впрочем, мне казалось, что его мало интересуют мои красота и привлекательность. Стоило нам выйти за порог, как он заводил свою очередную лекцию, обращаясь исключительно ко мне. Мариза злилась и ворчала, что лучше бы она осталась дома, а я ловила каждое произнесенное Нино слово. Но вот что удивляло меня больше всего, так это то, что в Порто, где всегда толкалось много народу, Нино практически не реагировал, когда незнакомые молодые и не очень молодые парни подмигивали и улыбались нам с Маризой. Никакого сравнения с Паскуале, Рино, Антонио или Энсо, которые впадали в дикую ярость, стоило на прогулке кому-нибудь из мужчин лишний раз взглянуть на нас. Телохранитель из Нино был никудышный. Его настолько занимали собственные мысли, которыми он спешил поделиться со мной, что ни на что другое просто не обращал внимания. В результате Мариза подружилась с парнями из Фарио, и они стали приезжать к ней в Барона. Она брала их на пляж Маронти и проводила с ними время до вечера. Однажды мы, как обычно, втроем пошли в порт. Там она встретилась со своими новыми друзьями и бросила нас. Не представляю, чтобы Пускуале позволил такое Кармеле, а Антонио Аде. Мы с Нино отправились гулять вдоль побережья. В десять Мариза нашла нас, и мы вместе вернулись домой. В тот день, пока мы с Нино были одни, Он вдруг сказал мне, что в детстве завидовал нашей дружбе с Лилой. Он издалека наблюдал, как мы, не разлей вода, болтали и смеялись, и мечтал, чтобы мы приняли его в свою компанию, но стеснялся к нам подойти. Потом он улыбнулся и спросил. «Помнишь, как я признался тебе в любви?» «Помню. Ты мне очень нравилась». Я покраснела и глупо прошептала «Спасибо». «Я думал, что мы с тобой поженимся и всегда будем вместе. Все трое. Ты, я и твоя подруга». «Все трое?» — он улыбнулся своим детским фантазиям. «Что я тогда смыслил в любви?» Потом он начал расспрашивать меня о Лиле. «Она учится?» «Нет». «А чем занимается?» «Помогает родителям». «Она была такая умная, умнее всех в школе. Я по ней прямо с ума сходил». Именно так он и сказал. Я по ней прямо с ума сходил. Если раньше его слова о том, что он признался мне в любви только ради того, чтобы втиснуться в наши слилые отношения, меня только чуть кольнули, то теперь я жутко расстроилась, даже в груди защемила. «Она уже не та», — сказала я. «Она изменилась. И чтобы избежать новых болезненных моментов, сменила тему». Ты не слышал, что говорят обо мне в школе учителя? К счастью, мне удалось вовремя прикусить язык. Но после того разговора я перестала писать Лиле. Надоело докладывать ей обо всем, что со мной происходит, и не получать ни слова в ответ. Вместо этого я посвятила себя заботам о Нину. Я знала, что он поздно встает, и изобретала всевозможные хитрости, чтобы не завтракать с остальными. Я дожидалась его, чтобы вместе идти на море. Я собирала его вещи и сама их несла. Когда он уплывал на глубину, я вылезала из воды и со страхом смотрела на удалявшуюся черную точку, его голову над волной. Я нервничала, когда он пропадал из виду и была счастлива видеть, что он возвращается. В общем, я любила его и сознавала это. Мне нравилось его любить приближалась 13 августа как то вечером я сказала что не хочу идти в порта и предпочла бы прогуляться по Маронте под полной луной я надеялась что нино пойдет со мной а не с сестрой у той в порта завелся парень с которым по ее словам она целовалась так она изменяла своему неаполитанскому дружку но он пошел с маризой я из принципа отправилась одна по каменистой дороге к пляжу Песок был холодный, в свете луны — черный море едва дышало. Вокруг не было ни души, и я расплакалась от одиночества. Кто я? Что я такое? Я снова чувствовала себя красивой, у меня исчезли прыщи, солнце и море сделали меня стройнее, и все равно человек, который мне нравился и которому я хотела нравиться, не проявлял ко мне интереса. Что за клеймо на мне? Что за проклятие? Наш квартал виделся мне бездной, из которой невозможно выбраться. Потом я услышала шуршание песка, обернулась и увидела тень Нину. Он сел рядом. Через час ему надо было вернуться за сестрой. Он колотил пяткой по песку, явно нервничал. Наконец, вместо того, чтобы пуститься в рассуждение о литературе, Он неожиданно заговорил об отце. Я посвящу свою жизнь тому, сказал он так, будто давал обет исполнить священную миссию, чтобы не быть похожим на него. Но он милый человек. Все так говорят. А на самом деле его лицо на мгновение исказило гримаса сарказма. Как поживает Милина? Я посмотрела на него в изумлении. Я все эти дни Старалась не упоминать о Милине, а тут он сам о ней заговорил. Так себе. Он был её любовником. Он знал, что она женщина со странностями, но всё равно закрутил с ней из одного тщеславия. Из тщеславия он причинит боль кому угодно и не будет чувствовать за собой никакой вины. Он убеждён, что может всех осчастливить и верит, что за это всё ему простится. Каждое воскресенье ходит к Мессе заботится о детях, внимателен к матери, но он постоянно ей изменяет. Он лицемер. Я его ненавижу. Я не знала, что сказать. У нас в квартале происходили страшные вещи. Отцы дрались с сыновьями, например, Ринус с Фернандо. Но от злобы, заключенной в этих нескольких прекрасно выстроенных фразах, мне стало не по себе. Нино ненавидел отца всей душой, Вот почему он так много говорил о Карамазовых. Но главное было не в этом. Судя по тому, что я видела своими глазами и слышала своими ушами, в Доната Сараторе не было ничего отталкивающего, и это меня смущало. О таком отце, как он, любая девочка, любой мальчик может только мечтать. Не зря Мариза его обожала. Даже если допустить, что он и вправду был таким любвеобильным, я не видела в этом никакого греха. Моя мать в порыве ярости тоже говорила отцу. Кто знает, сколько у тебя баб?» Обличительный тон Нино произвел на меня ужасное впечатление. «Они с Милиной поддались страсти», — пробормотала я, — «как дедона с Инеем. Конечно, это причиняет боль другим, но ведь это любовь». «Он поклялся в верности моей матери перед Богом!» Внезапно во весь голос воскликнул он. «Он предал и ее, и Бога!» Нино разгорячился, его прекрасные глаза засверкали, и я даже испугалась, что сейчас он набросится на меня с кулаками. «Даже ты меня не понимаешь», — бросил он и широкими шагами пошел прочь. Я догнала его. Сердце у меня колотилось. «Я понимаю тебя», — выговорила я и осторожно взяла его за руку. До этого мы ни разу не касались друг друга, даже случайно. И сейчас я отдернула руку, словно обжегшись. Он наклонился и легонько поцеловал меня в губы. Я завтра уезжаю, сказал он. Но тринадцатое послезавтра. Он не ответил. Мы поднялись в барона по дороге разговаривая о книгах. Потом пошли в порто за Маризой. Я все еще ощущала на своих губах привкус его поцелуя.